глава 10 1707 год октябрь 18 москва алексей прибыл в москву опередив отца всего на пару недель но к возвращению того уже в целом разрулил ситуацию с посольствами. в своем фирменном ключе приехал и поставил всех на деньги ну а как иначе Поручение отца конечно важно. Но тот не требовал принять решение сейчас же, а в разумные сроки понятие растяжимое. Так что лёша провел с каждым послом, кроме публичного приема, еще и приватные переговоры, во время которых и постарался донести сложность ситуации, и что он, как честный человек, уже без памяти влюблен в их кандидатку. Но обстоятельства они неумолимы равно как и политические выгоды. А он сам тут лишь витрина, решение на самом деле принимать будет отец, как правитель державы. Так что если они хотят снять ту или иную кандидатку с этого конкурса невест, нужно заплатить, чтобы он все уладил. Дело-то сложное. Да, никто из послов и не думал, что эта поездка будет простой. Все прекрасно понимали, русские захотят денег. Они в этом плане в последние годы переплюнули даже знаменитых некогда швейцарских наемников. За любое политическое телодвижение хотели много денег. А тут целый брак. Так что все собирались раскошелиться. Но чтобы так и чтобы столько... Растерялись даже послы Габсбургов, которые тоже успели добраться до Москвы. Впрочем, игра заинтересовала всех без исключения, и послы стали спешно строчить письма в своей столице, рассказывая об этом первом... отборочном этапе конкурса невест. Хуже того, Алексей не стал делать из этого своего предложения великую тайну. Так что в Париже узнали о новой игре всего на несколько дней позже Вены. Ну а что? Французы не люди, что ли? Почему он должен им отказывать в праве ему заплатить? Например, за то, чтобы снять с гонки невест девицу из Габсбургов. Нету денег? А что есть? А если найду? Царевич еще в прошлой жизни считал, что бесплатное люди не ценят. И даже как-то в шутку предлагал достаточно влиятельным людям усовершенствовать избирательную систему, чтобы человек в день выборов голосовал не галочкой в бюллетене, а рублем. Понравился какой-то кандидат, дал за него 10 рублей, очень понравился, 100, а никто не понравился, так развернулся и ушел. И потому кто сколько собрал таких пожертвований и определять победителей. Там тогда посмеялись, но не более. Тут же Алексей нашел полное понимание в лице отца, который, когда узнал, что сын затеял, смеялся до слез. Послам же было не до смеха. А война меж тем закончилась. Петр ввильно заключил мир с речью Посполитой, а русский посол в Константинополе. Речь посполита обязалась до лета будущего года начать новые выборы монарха. Кого – не так важно. Главное – нового. Так что года на полтора-два она точно выпадала из игры, что на фоне недавних поражений грозило очень серьезными потрясениями. Гетманщину с Крымом и в Варшаве, и в Константинополе признавали неотъемлемой частью России. И не как автономии, а в любой форме обязуясь принять с этих земель и разместить у себя всех недовольных. К России отходили Полоцкое, Витебское и Мстиславское воеводство. К Швеции – Мальборское и Поморское, с переуступкой Мекленбургу шведской помирание за помощь в войне. К Дании – Крит, к Ирану – Багдад с большей частью Месопотамии. Ну и так, по мелочам. Оставалось этот договор согласовать с Исфаханом, но, как заметил посол Софивидов, никаких неожиданностей не будет. Он Аббаса вполне устроит. И все. Красиво? Алексей был доволен, как и Петр. Да, не бог весь что. И в той же Москве даже раздавались отдельные возгласы по поводу продолжения войны, что, дескать, слишком мало Россия получает. Но открыто высказать что-то ни царю, ни царевичу никто не решился. И ворчали, в общем-то, не сильно. В конце концов, влезать в затяжную войну, как некогда Алексей Михайлович, с весьма мутными действительно удовольствия мало. Царевич же возвращался к делам, простым, обычным и насквозь повседневным. А их хватало. Они навалились на Алексея, словно... Тут даже и слов не подобрать. Во всяком случае, приличных. Впрочем, все эти аварии на производствах его ничуть не удивили и даже не разозлили. Он их ожидал. Острая нехватка рабочих рук, в особенности квалифицированных, вынуждала многих заводчиков выжимать все соки из работников. Но вот и аукнулась. Иначе и не могло бы быть. Люди-то не роботы. Под такими нагрузками и то чудо, что столько продержались. И то ли еще будет. Так что Алексею предстояло совершить очередной подвиг Геракла, очистить те самые конюшни, и мы построенные в спешке. Проще говоря, ввести адекватное трудовое законодательство. Нормально ввести, не на бумаге. Вою будет, но иначе никак». Тем более, что в новом году должны были начать пребывать бригады работников, набранные церковью по старым православным епархиям Юга и выставленные персами. А это от 40 до 50 тысяч человек. Может и больше, пока не ясно. И масса самых неожиданных проблем. Дела, дела, дела. Сразу после возвращения у наследника голова кругом пошла от всей этой свистопляски, от которой он успел уже отвыкнуть во время кампании. Там-то было тихо, и большую часть времени он был вынужден занимать себя уже хоть чем-то. А тут... старые добрые авралы и критические пиковые перегрузки. «Да, в походе было лучше». Тихо произнес Алексей, отмокая в небольшом теплом бассейне после завершения очередного безумного рабочего дня. «Ты там по мне совсем не скучать?» Томным и чуть наигранно обиженным голосом произнесла одна из горничных, входя обнаженной в бассейн к царевичу. «Скучать! Конечно, скучать!» Смешливо фыркнул Алексей. Заигрывания этой старшей в его мини-гореме иногда выглядели забавно. Другие себе подобного не позволяли.